об авторе Майкл тот ведущий пастор Церкви Преображения в Талсе, штат Оклахома, вместе со своей женой Натали. Пасторство доверил им основатель Церкви Преображения епископ Герри Макинтош в 2015 году после 15 лет упорной работы. Их личная философия и страсть в работе для Церкви Преображения – несет Слово божье тем, кто потерял веру и обрел заново в преображении во Христе. Они стремятся донести до своей общины, города и мира, Евангелие самым подходящим и прогрессивным образом. Церковь быстро растет и развивается, и начала издавать свой журнал «Транспайр», писать музыку для служений, служение преображению, и осенью 2019 года провела первую конференцию преображения. Больше подробностей о Церкви Преображений вы можете найти на сайте www.transformchurch.us В дополнение к этому Майкл выступал в различных влиятельных церквях, мероприятиях, университетах и конференциях, в том числе в Церкви Elevation – Стивен Фуртик, Конференции СЗ – Церковь Fellowship, Церкви Лейквуд – Джоэл Остин, Конференции ВОУС – Церковь ВОУС, в церкви Релентлес, Джон Грей, конференции Иксо, церковь Гейтвэй и многих других. Майкл и Натали женаты с 2010 года и живут в Талсе с тремя прекрасными детьми, дочерьми Изабеллой и Авой и сыном Майклом-младшим. Читал Алексей Донков